Глава 33. Две минуты. Больно. Как же мне больно. Но умирать пока рано. Сначала дело, а потом уже можно будет и расслабиться. Так что терпи, Вася, терпи сейчас, чтобы не терпеть потом. Открыть список заклинаний для изучения. Луч разрушения. Заклинание 12 уровня, редкий класс. Понижает ранг брони или оружия на ступень вплоть до плюс два от класса заклинания. Пелена тени. Заклинание 13 уровня, редкий класс. Вы становитесь невидимы для всех врагов вплоть до плюс два от класса заклинания. Разрушение крепости. Заклинание 13 уровня, редкий класс. Разрушает любые укрепления, не затрагивает живые объекты и предметы вооружения. Физическое зеркало. Заклинание 13 уровня, редкий класс, отражает назад любой урон, нанесенный оружием ближнего боя. Облако Смерти. Заклинание 14 уровня, редкий класс, покрывает значительную площадь, наносит сильный урон в течение длительного времени. Облако Хаоса. Заклинание 14 уровня, редкий класс, покрывает значительную площадь, наносит всем попавшим в поле действия случайные отрицательные эффекты. Как же тяжело думать, когда по телу маршируют легионы боли. А еще неполное описание, черт его дери. И как в таких условиях делать вдумчивый и обоснованный выбор. Но нельзя поддаваться и делать все наобум. Даже и в таких условиях можно и нужно соображать. Для начала надо отметить, что все заклинания находятся в диапазоне с 12 по 14 уровень и имеют редкий класс. Тот же конус холода был одиннадцатом и всего лишь необычным, а вот проклятия во время последнего боя были пятнадцатыми, и их эффект был по крайней мере, на мой взгляд, уже на порядок сильнее, чем то, что я вижу сейчас. То есть, там, скорее всего, уже будет следующая ступень, эпические заклинания. А ведь есть же еще и легендарные, аж мурашки по коже, как представлю, что может быть на том уровне. И ведь на Менос человек, чьи заклятия мне достались, Опять же, если верить легендам, что в свое время рассказала мне Дарея, смог захватить весь континент, смог, при том, что его наследие не дотягивает даже до эпического класса. И это говорит о том, что с точки зрения силы, он был не так уж и велик, не похоже добивался своего другими способами. Кстати, а не слишком ли в этом свете мелкие цели я перед собой ставлю? Впрочем, это я уже отвлекся, время идет, надо спешить. Итак, пойдем по порядку и попробуем прикинуть плюсы и минусы каждого из заклинаний, что я уже скоро смогу назвать своими. Ну, по крайней мере, два из них. Луч разрушения. У него самый низкий уровень из всех остальных, но эффект, конечно, интересный. Получается, я смогу понизить эффективность как брони, так и оружия, в том числе и легендарного. Вот только есть нюанс. Даже если навешанное на моего потенциального пусть даже всего лишь и эпик класса врага железяки и станут обычными мне с моими заклинаниями и оружием не пробить уже просто его кожу можно конечно понизить класс его оружия и тогда возможно я смогу прожить подольше вот только к победе меня это все равно не приведет а значит если и выбирать разрушение то только на перспективу или на тени и разрушение крепости оба не совсем боевые заклинания и оба очень интересные. Такое может пригодиться и в сражении, и в мирной жизни. Прямо сейчас представляю, как их можно было бы обыграть для повышения уровня обмана. И если уничтожение строений выглядит поэпичнее и эффект будет более заметным, то вот невидимость – это уже более универсальная способность, что прямо говорит в ее пользу. Дальше – физическое зеркало. Особенность монстров Фронтира. Если я его выберу – Получу шанс расправляться с любым врагом, но все же только шанс не гарантирую. И это серьезный минус, не хочу зависеть от случайностей, да и ножи с отражением урона, которые я навострился делать, немногим хуже, вернее наоборот, они даже лучше. С ними ты шанс отражения всегда сто процентов. Правда была в описании фраза, которая заставила меня серьезно задуматься, хоть и немного о другом. Урон, нанесенный оружием ближнего боя. Оружием. А что если попробовать бить монстров с физическим зеркалом кулаками? Да, так будет слабее, чем с привычным мечом или копьем, вот только учитывая уже сотни силы, прокачанные местными воинами. Даже так скорость убийства существенно возрастет по сравнению с тем, что есть сейчас. Что в свою очередь немного подорвет мои позиции, как того единственного, что может справляться со всей местной живностью. Да и финансы пострадают, стоимость кристаллов после такого явно упадет, но ну, тем не менее, получить с этого, если все правильно разыграть, можно еще больше. И, наконец, два последних заклинания, оба 14 уровня, максимального в этой подборке. Облако смерти сразу привлекло мое внимание тем, что может наносить урон. И учитывая его класс, если я выберу его, то смогу хоть как-то сражаться с врагами эпического уровня. Все же не зря бог обмана постарался и устроил мне сброс всех навыков. Без этого чувствую, сгрыз бы я себе руки по локоть от досады на столь бездарно потраченные очки развития. А так можно будет все переделать с нуля с учетом новых возможностей. И, чтобы не повторять ошибки прошлого, обязательно с определенным запасом на будущее. Вот только и есть у этого ядовитого облака при всех его плюсах, уроне, массовости, возможности использовать его из-под тяжка и минусы. Вернее, я пока вижу только один, но значительный – его длительность. Не знаю, сколько там будет, но чувствую, что явно больше, чем можно скрыть Аркабалена. А значит, против людей эта способность становится фактически бесполезной. Но разве что я как-нибудь окажусь в ситуации когда мне нужно будет победить даже ценой всех своих сил и способностей, что, пожалуй, вряд ли. В итоге получается, я беру супероружие, но только для монстров. Стоит ли оно того, не знаю. С облаком хаоса все проще, по крайней мере там нет дополнения про длительное действия, то есть, мне просто нужно будет постараться сделать так, чтобы все враги заполучили свой подарок, пока действует Аркабалена, и все будет хорошо. Это, конечно, не прямой урон, но тоже неплохо, впрочем, без минусов не обошлось и тут. При всей перспективности этой способности, она не уникальная. Да, сейчас мои лечения и ослабления смогут создавать проклятие только первого уровня, но я уверен, что еще найду способы их развить, и было бы обидно потратить выбывший мне шанс на дубль того, что уже есть и так. Книга повреждена и будет развеяна через 11 секунд. Если бы не этот таймер, я, наверное, не смог бы решиться еще очень долго, а раз надо быстро делать выбор, то пусть будет так. Вы изучили способность пелена тени. Заклинание 13 уровня, редкий класс. Вы становитесь невидимы для всех врагов, вплоть до плюс 2 от класса заклинания. Цель – сам заклинатель, константа. Длительность 5 секунд при использовании на глазах у врагов, 20, если вас никто не видит, может усиливаться интеллектом. Атака или активное использование способности прерывает невидимость. Ограничение можно отменить на десятой ступени заклинания. Вы изучили способность Облака Смерти. Заклинание 14 уровня, редкий класс. Покрывает значительную площадь. Наносит сильный урон в течение длительного времени. Базовый урон 1000 в секунду. Радиус 100 метров. Дальность наложения 100 метров. Шанс критического отравления 30%. Длительность 10 минут. Может усиливаться интеллектом. Может быть сдуты ветром или способностями с сильным маховым эффектом. Ограничение можно отменить на десятой ступени заклинания. Ведь мне дали даже не заклинания, привязанные к книгам, которых можно лишиться, а самые настоящие способности, как изначальное лечение до ослабления. Интересно, а есть ли в этом какой-то смысл? Впрочем, пока мне не до того теперь вместе с болью от радиоактивного заражения меня съедает и жалость от утраты заклинаний что я теперь уже точно не смогу выбрать вот вроде бы и сделал все по логике да и выбора особого не было а все равно жалко единственное что утешает так это только что продуманный план по дальнейшему развитию да я выбрал облако смерти заклинание бесполезное в сражениях людей но оно мне для них и не понадобится с его помощью естественно в связке с пеленой тени, я расправлюсь с сильными легендарными монстрами, создам собственную маску, и вот уже с ее помощью буду сражаться с людьми. Не самая короткая многоходовочка получилась, но зато цель меня прямо-таки вдохновляет, ради такой можно и постараться. Если подумать, сколько всего еще меня ждет, сколько тайн, сколько загадок, Да в тех же самых выученных заклинаниях говорится о возможности снятия ограничений. Вот только чтобы поднять их до требуемой десятой ступени, нужно около трех тысяч интеллекта. Как такое возможно? На первый взгляд, никак. Но вот оно, описание прямо перед моими глазами. А значит есть еще тайна, пока неизвестная мне, которая поможет открыть и эту дверь. И в этот момент, несмотря на адскую боль, Я не выдержал и улыбнулся. Обычные смерти были просто возвращением к своему нагробию, но не сейчас. Именно в эти мгновения, мне кажется, я осознал, что же чувствуют люди в свои последние секунды, в том старом мире. Инсайт, прозрение, вдохновение — столько много слов. Так странно и так спокойно. Что ж, пора возвращаться домой. Закинув все вещи в инвентарь, я поднес руку к себе поближе и активировал поток пламени. И совсем это не больно. По сравнению с тем, что я уже вынес, так, щекотка. Вы умерли. Выберите надгробие для воскрешения. Естественно, сейчас мне нужен камень в цитадели, но возможность выбора радует. Это значит, что мое секретное надгробие в болотах начальной долины еще никто не нашел, и у меня все еще есть запасной путь на самый крайний случай. Вскочив на ноги, я быстро огляделся по сторонам, пусто. Конечно, мой камень возрождения находится в моей личной комнате, но мало ли. Теперь можно одеться. К счастью, в отличие от моего уже мертвого старого тела, броня Миуса почти не пострадала. Помещение доспеха в невидимый карман и возвращение в реальность подчистили его от грязи. И никаких более серьезных повреждений на нем не было. Ну, почти. Впрочем, заметить их невооруженным взглядом будет непросто. Я кинул взгляд на зеркало на стене. Я снова похож на человека, и теперь надо решить, что делать дальше. В плане стратегии-то это я уже продумал. Но вот на чем мне сосредоточиться прямо сейчас. Пойти разобраться с добычей Петровича, узнать у Кирилла, как он вернул силу, Провести собрание с населением квартала, рассказать им последние новости и вдохновить на подвиги и верность их новому дому. Все это важно и все хочется сделать прямо сейчас, но начать, пожалуй, стоит все-таки с самого себя. У меня сейчас на руках 25 очков навыков, и надо бы решить, на что их потратить. Кем я себя вижу, какой будет моя сила? Ведь я не могу ответить даже на самые простые вопросы. И как в такой ситуации можно хоть что-то решать? Точно, кажется я понял, чего мне не хватает. Я знаю, что мне нужно, чтобы сражаться с людьми. Я даже примерно представляю, как я буду побеждать легендарных монстров Фронтира. Но вот чего мне недостает, так это понимание того, какой будет моя маска, и соответственно, какие мне нужны способности, чтобы дополнить ее силу. А значит вот и то, на чем мне предстоит сосредоточиться. Надо срочно узнать, какие местные монстры самые крутые, и устроить охоту именно на них. Если уж танцевать, то королеву, а если собирать способности для маски, то те, которых пока ни у кого нет. И вот тогда уже можно будет продумать тот путь развития силы, что я для себя выберу. Лена! Мой голос прокатился по коридорам цитадели, объявляя о моем возвращении. «Срочно ко мне и прихвати с собой Петровича и Дашу!» В цитадели тут же поднялась нешуточная возня. Похоже, мое неожиданное возвращение только заметили, и сейчас все заинтересованные лица принялись срочно соображать, что бы оно могло значить. Печально, конечно, но очень многие придут к выводу о моей смерти. Можно ли что-то с этим сделать? Почему нет? Думаю, если отдать мой набор доспехов Миуса на ремонт кому-то из оружейников квартала, уверен, при починке тот сможет довольно точно идентифицировать причины износа. Ну а дальше... Пусть лучше гадают, что я искал на радиоактивной поляне, чем обсуждают, кто и каким образом отправил меня на перерождение. «Вася, мы тут!» За дверью раздался голос Лены, а через мгновение она вошла ко мне вместе с насупившимися Петровичем и Дашей. Интересно, они недовольны вызовом или тем, что своей смертью я подорвал и их авторитет? Вы же общаетесь с местными? Несмотря ни на что, я решил начать с места в карьер. Про каких самых сильных легендарных монстров в округе вы слышали? Королева Сквоглов, Даша, как и остальные, растерялась от моего вопроса, но пришла в себя самой первой. Сейчас об этих пингвинах болтают на каждом углу, так что не забывают и про их повелительницу, которая, если верить всем сплетням, чуть ли не драконами на завтрак питается, а уж про ее размеры и говорить нечего. Хороший такой таунхаус брони, ядовитых щупалец и смертельных заклятий. Говоришь, питается драконами. Ехидный Тон Петровича подсказывал, что и копейщику найдется что сказать. А я вот слышал про того, кто на самом деле так делает. Теневой червь, обитающий в том мире, через который мы сюда попали. Если убить дракона и не собрать всю добычу за первые пару минут, то он тут же появляется и сжирает всех. И людей, и остатки своего ящероподобного собрата. Потому так и ценятся драконьи ингредиенты. Потому что сколько бы этих ящеров не убивали, много никому не собрать. «Зачем тебе это?» — неожиданно главный вопрос задала именно Лена. «Хочу поохотиться, в одиночку. Почему-то мне захотелось ответить именно что честно. Что ж, спасибо за информацию. Если что еще услышите, рассказывайте. Ну а я пока побежал, на сегодня есть еще важные дела. Да и вам бы рекомендовал заняться своими отрядами, а то будете дома сидеть, разбегутся ведь». Уже выходя из комнаты, мне показалось, что я услышал тихий шепот Петровича. «Значит, маску собираешь».